Эпилог. Редманд. Верховный маг подъехал к знакомому дому и не сразу нашел место для парковки. Его место рядом с мобилем Олессы оказалось занятым. Маг сразу узнал желтый мобиль главного редактора известной столичной газеты господина Шмульсона. Такой необычный цвет. О вкусах не спорят. Наверняка Шмульсон решил лично сделать заказ или взять интервью. Что-то неприятно отдалось в груди. Сразу вспомнилось, что этот самый редактор – любитель женщин, особенно молодых. Кажется, совсем недавно женился, в очередной раз выбрав кого-то из подруг предыдущей супруги. По рукам мужик пошел, по нежным ручкам. Здесь же ему ловить точно нечего, в этом Вестон абсолютно уверен. Решив, что не будет мешать любимой работать, а просто постоит какое-то время в сторонке и подождет, Маг воспользовался амулетом для отвода глаз. Подхватил коробку с пирожными и незаметно вошел в контору. Просто хлопнула дверь, и все. Ветром открыла. Однако стоило лорду Вестону оказаться внутри, как почти сразу раздалось. «Рэд! Рэд!» — радостно воскликнула любимая, пытаясь рассмотреть вошедшего. Пришлось деактивировать амулет, потому как не было смысла им пользоваться. А леса почувствовала, а это дорогого стоит. Только ушлый Шмульсон, рассевшийся за столом напротив Олессы, засиял как золотой, что случайно найдено на дороге. Не говоря про горшок с какими-то странными цветами, который стоял на столе перед редактором. Ред точно помнил, что этих растений не было. Неужели подарок? «Как здорово, что ты заглянул», — произнесла Олесса. Она пыталась выглядеть сдержанной, но это ласкающее тепло ее глаз согревало лучше солнечных лучей. Коробка пирожных из королевской кондитерской аккуратно перекочевала из рук мага в нежные ручки, а потом оказалась на столе. Захотелось стиснуть любимую в объятиях и поцеловать, ведь он соскучился. Очень соскучился. А тут посторонние. «Леди!» — послышался голос Шмульсона. «Вы умница?» «Обворожительная?» «Ну все». Маг шагнул, намереваясь сесть рядом с этим любознательным клиентом, и контролировать каждое его слово. А если надо, заткнуть ему рот. Однако Олеса расценила все неправильно. Коснулась предплечья Верховного, словно пытаясь оградить того от необдуманного поступка. А он нормальный, просто близость девушки оказалась волнующей, а, возможный соперник вызывал бешенство. «Дорогая ты не только моя невеста, но и красивая девушка. Однако пора бы нам назначить дату свадьбы, и лучше поскорее». Через полгода. Нет, долой ожидания. Через три месяца и не позже. Лорд Вестон, да вы романтик, чему-то обрадовался Шмульсон. Затем щелкнул затвор магокамеры. Верховный мог бы вывести из строя рабочий инструмент редактора по щелчку пальцев, но не стал. Любая неприятная информация будет стоить этому человеку карьеры, а ушлый Шмульсон столь важный факт прекрасно понимал. А что касается мага-снимков, пожалуй, это к лучшему. Теперь каждый будет знать, чья невеста перед ним, и трижды подумает, чтобы подкатывать к ней. Олесса <музык> Ред. Я не удержалась и хихикнула, глядя, как раскланившийся Шмульсон поспешил покинуть нас. «Уверенно сейчас помчится прямиком в редакцию», — перевела взгляд на Верховного, тычущего пальцем в цветок на столе, и успела остановить уничтожение подарка. «Рэд, оставь дра-драцену. это мне родители прислали сегодня утром». «Твои?» Верховный сунул руку в карман, словно не собирался ничего уничтожать, — как нашкодивший мальчишка, честное слово. «А чьи же еще?» Я улыбнулась. Примирение с родителями благотворно подействовало на нас всех. Я в тот день уснула поздно. Все ворочалась и вспоминала, как отец и матушка вошли ко мне и заявили, что соскучились, а я не еду и весточки не подаю, и что домик слишком мал для наследницы семьи Грант. Но под моим укоризненным взглядом родители согласились, что он выглядит мило и вполне пригоден для жилья напичкан охранной магией, лорд Вестон помогал. Последнее вызвало у родителей шок. А матушка снова начала строить планы, однако быстро замолчала под предупреждающим взглядом отца. В общем, обошлись без лишних расспросов. Когда они уехали, я обнаружила на столе невозвратные документы на право собственности с семейным счетом, а еще свидетельство на то самое бабушкино наследство. Верховный не стал тянуть с объятиями, приезжал меня к себе и поцеловал. Так что на какое-то время я забыла про работу и обязанности, про дра -с коробочку с пирожными. Только он, рядом, такой близкий и почти родной. «А что ты там про свадьбу говорил? Я чуть отстранилась и спросила так, на всякий случай. Очень легко потерять голову, находясь рядом с Редмандом. То и говорил. Маг наткнулся и уткнулся лбом в мой лоб. «Назначай дату свадьбы, будущая леди Вестон, но учти, чтобы не позднее трех месяцев, не хочу ждать дольше, то мало ли, передумаешь». И я замерла от подобной перспективы, и пусть лорд не встал на одно колено, но сказанное затронуло мое сердце. И потом, Жофрей уже перестал портить обувь, и я его воспитал, «Соглашайся скорее и выбирай дату». Произнес самоуверенный маг, гроза многих... И мой личный жених. Он мог быть любым, надменным и невыносимым. Но именно сейчас за бодрыми словами мужчины виделось напряжение. Ред переживал, что я могу отказать. Наверное, именно поэтому произнес то, что окончательно подтолкнуло к положительному ответу. «А если возражаешь, то это не имеет значения. Потому что я тебя очень люблю, Алиса Грант. И тогда женимся немедленно». Так быстро! Я с трудом сдержала улыбку, глядя на напряженного жениха. «Пусть только попробуют мне отказать», — с легкой угрозой в голосе подтвердил свои намерения лорд. Я знала, ему точно не откажут. Побояться. И я знала, что суровый тон предназначался вовсе не мне, лишь тому, кто посмеет встать на пути верховного мага. Откинув все лишние мысли и предположения, глядя в глаза жениха, произнесла — Редманд Вестон, я тебя очень люблю, и пусть наша свадьба состоится ровно через три месяца, и не днем позже. <музыка> Статья Шмольсона вышла уже на другой день. Красочная, с подробностями и уверениями, что видел сам и что Верховный точно влюблен. Сенсация! Ровно через три месяца на первой полосе многих столичных газет появился наш с Редмандом мага-снимок под заголовком «Они наконец-то поженились». Из журналистов присутствовать в храме было разрешено только Шмульсину, и он лично старался как мог. Остальные щелкали уже после совершения таинства бракосочетания, но это не столь важно. «После свадьбы мой домик не пустовал», Он так и остался рабочим местом мастерской, куда я каждое утро приезжала из Шанинхолла. И пусть муж упирался, и мы даже немного поскандалили, но, согласно расписке, я отдала все деньги за дом. Хозяйка я своему слову или нет? Мирились мы бурно, понравилось обоим. А после этот самоуверенный и очень-очень хороший маг заявил, что раз деньги у нас общие, то я сколько угодно могу перекладывать из левого кармана в правый. Если мне нравится, он не против. Конец. Читала Людмила Шапочкина.